Тайны Конклава Многие знают, что римского папу выбирает собрание высших духовных лиц католической церкви, или конклав. И эта процедура имеет не только долгую историю, но и окружена завесой тайн. Конклав же в переводе с латинского означает «запертая комната». А по сути, это собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку папы римского – для избрания нового понтифика. Проходит конклав в изолированном от внешнего мира помещении, которое, кстати, тоже называется конклавом. Выбирают нового понтифика тайным голосованием. А чтобы быть избранным раньше претенденту на папский престол, необходимо было в обязательном порядке набрать как минимум две трети голосов. Однако папа Иоанн Павел II внес в апостольскую конституцию 1996 года «Изменения», которые позволяют избрать понтифика простым большинством голосов, если выбрать нового понтифика не удается после 30 раундов голосования. После выборов новый понтифик затем выбирает себе церковное имя, надевает папскую мантию и приветствует верующих с балкона собора святого Петра. И лишь когда кардиналы выберут нового понтифика, открывается и помещение, где проходило заседание. Об этом сообщается белым дымом из печной трубы над Секстинской капеллой. Раньше соответствующую окраску ему придавали дрова, пропитанные особым красящим веществом. И, между прочим, эта процедура была утверждена еще в 1274 году на Втором Леонском соборе. Но прежде чем приступить к выборам, утром того самого дня, на который назначена коллегия кардиналов, проходит богослужение в базилике святого Петра. Его традиционно возглавляет кардинал-декан. А уже днем кардиналы, возглавляемые им же, направляются к Паолинской капелле, а затем с гимном «Приди, дух животворящий» в Сикстинскую капеллу. Здесь они рассаживаются по своим местам и принимают присягу. В это время дикам слух читает текст присяги, а кардиналы подходят к Евангелию, расположенному в центре капеллы, и, положив на него руку, произносят Пусть поможет мне Бог, и это Святое Божие Евангелие, которого я касаюсь своей рукой. Выборщики также обязаны хранить тайну о ходе конклава, а за обнародование сведений о дебатах нарушителю грозит отлучение от церкви. При этом накануне выборов Секстинская капэлла тщательно проверяется на наличие записывающих устройств. И когда начнутся выборы, кардиналам также запрещаются любые контакты с внешним миром, за исключением тех ситуаций, когда понадобится неотложная медицинская помощь. Также запрещены радио, телевидение, газеты, журналы и мобильные телефоны. Дает клятву хранить тайну конклава и весь обслуживающий персонал. Наконец, после решения всех организационных вопросов начинаются сами выборы. Причем в первый день конклава может быть проведено лишь одно голосование. Если никто из претендентов не наберет необходимого количества голосов, то в каждый последующий день будет проводиться четыре заседания, два утром и два вечером. Во время голосования имя каждого кандидата пишется на листке бумаги. Причем делается это максимально скрытно, чтобы никто не догадался, чье имя вписано. А после каждого второго голосования, после обеда и вечером, эти листки сжигаются. Причем к бумагам добавляются особые химические соединения, чтобы люди, наблюдающие за выборами снаружи, были осведомлены о том, что происходит внутри здания. И если дым черный, значит, папа еще не избран. Белый же дым означает, что у католиков мира есть новый глава. В средние века выборы понтификов протекали весьма бурно и часто растягивались на недели, а то и месяцы. Кандидаты же на папский престол покупали голоса кардиналов за невероятные суммы. При этом за голоса боролись не только кандидаты. Каждого из них поддерживали императоры, короли, местные феодалы, банкиры. А иногда конклав завершался расколом. В этом случае часть кардиналов отказывалась признавать нового папу и провозглашала понтификом другого кандидата. И если тот не излагал своего соперника и подчинял себе церковное руководство, римскую курию, то становился законным папой. В XIII веке произошел следующий случай. Кардиналы, участвовавшие в конклаве Витебро, город в римской области Велетри, не смогли избрать нового папу в течение целых двух лет и девяти месяцев. С ноября 1268 года по сентябрь 1271 года. В конце концов, поведением кардиналов возмутились верующие. И чтобы как-то повлиять на священников, они закрыли владык на замок во дворце, предупредив, что они не выйдут из здания до тех пор, пока не изберут нового понтифика. Но кардиналы по-прежнему продолжали спорить. Тогда жители Витебро разобрали на дворце крышу, а участников конклава посадили на хлеб и воду. А поскольку стояла зима, то вскоре холод и голод заставили кардиналов прийти к решению, в результате которого и был избран новый папа Григорий X. А чтобы в будущем выборы понтифика не продолжались долгое время, в 1274 году Григорий X издал о конклаве специальный закон — которые с небольшими изменениями действуют и в наши дни. Согласно этой норме, конклав должен собраться на десятый день после смерти понтифика, причем в здании, служившем резиденции покойному папе. Каждый кардинал для отдыха имеет лишь одну комнату. Если же в течение трех дней выборщики не изберут папу, то количество блюд сокращается до одного на следующие пять дней. Но если в течение и этого срока понтифик не будет избран, то кардиналов переводят на хлеб и воду. Причем до тех пор, пока не состоятся выборы папы. Следует заметить, что конклав лишь избирает папу, и другие вопросы он неполномочен решать. В избрании понтификов существует одна любопытная особенность. Дело в том, что раньше папами становились в основном самые пожилые кардиналы. И делалось это с тем расчетом, что они не задержатся на своем посту слишком долго. Но уже в начале минувшего столетия один из современников так описал проблему возраста пап. Долголетие папы вовсе не является достоинством в глазах Ватикана. Кардиналы, и среди них папа Билли, наиболее вероятные кардиналы в следующей папы, находятся в том возрасте, когда нет времени долго ждать. И чересчур продолжительный понтификат разрушает много чистолюбивых надежд. При продолжительном понтификате в Ватикане не происходит никакого движения. Все лучшие, самые почетные и выгодные должности заняты родственниками папы. Родственники папа Билли ждут, живут в тени, стареют, теряют надежды. Из окружающих папу, кроме его семьи, слишком затянувшийся понтификат никому не может нравиться. Отсюда те легенды, которые окружают Ватикан. Легенды о папах, которых в прежние времена будто бы умерщвляли, если они жили слишком долго. Сколько в этих старых легендах правды, знают, конечно, только ватиканские архивы.